Ричард Пулей вылетел из Хагенского леса и дальше побежал трусцой, стараясь отдышаться. По территории дворца основали сестры, но они не могли его увидеть. Впрочем, даже в плаще маркиза обшарить весь дворец, у него не было возможности. На это ушли бы дни. Ричарду было необходимо срочно выяснить, где держат Келен, Зеда и Гратча, а потом вернуться с ними. Дальше Зэт уже подскажет, что нужно делать. Правда, сначала он как следует обругает его. Но Ричард сам это заслужил. У него сводило желудок при мысли о том, что он натворил. Только благодаря везению он до сих пор еще жив. Но сколько же жизней он поставил под угрозу своим безрассудством. Сказать, что Кэлен на него разозлится, значит не сказать ничего. Да и кто бы не разозлился? Ричард содрогнулся при мысли, зачем Марис Визом понадобилось попасть в Эйденрилл, и что там сейчас происходит. Может, они просто хотят устроить себе новый дом, такой как в Хагенском лесу, и будут жить там никого не трогая? Но Ричард сам посмеялся над этим предположением. Он должен как можно быстрее вернуться. Перестань думать о задаче, одернул он себя. Думай о решении. Сначала он вытащит из беды своих друзей здесь, а потом будет беспокоиться обо всем остальном. Его смущало, что Келли на Зэде и Грача держат во дворце. Но Ричард ни на мгновение не усомнился в словах Мириссы. Она думала, что он у нее в руках, поэтому у нее не было причин лгать. Только он никак не мог понять, зачем сестрам тьмы прятать свою добычу в таком опасном для них месте. Ричард остановился, заметив небольшую группу людей. Он не мог разглядеть, кто это, и уже хотел было выяснить, но все же решил, что лучше сначала сделать то, что надумал раньше. Зайдет Кэн. она сможет ему помочь. А кроме Абатиссы Анелины и сестры Верны, он не мог доверять ни одной из сестер. дождавшись, пока люди пройдут, он двинулся дальше. Покидая несколько месяцев назад дворец, Ричард знал, что здесь могли еще оставаться сестры Тьмы. Должно быть, это они упрятали куда-то Кэлин. Но Ричард не знал, кто именно. Хорошо бы поговорить с Верной. Только где ее сейчас найдешь? Впрочем, где Абатисса тоже неизвестно. Однако начать поиски следует именно с ее резиденции. Если понадобится, он разберет дворец пророков по камешку, чтобы найти Кэлен и остальных. Стоп. Похоже, он опять собрался нарушить третий правил волшебника. Нет уж. На сей раз он будет руководствоваться разумом, а не страстями. Вот только знать бы наверняка, где заканчивается одно и начинается другое. У входа в резиденцию аббаттиссы стоял на страже Кевин Андельмер. Ричард знал его достаточно хорошо, чтобы в какой-то степени ему доверять. Впрочем, в данном случае разницы не было, потому что Ричард невидимкой проскользнул мимо Кевина во внутренние покои. Он услышал мужской смех, но люди были еще довольно далеко. Ричард знал бывших помощниц аббатницы. Одна погибла, когда вторая, сестра Улиция, напала на аббатиссу. Потом сестра Улица и пятеро других сестер Тьмы удрали на корабле Леди Зефа. Ричард заглянул в приемную и увидел пустые столы. Поскольку ни в коридоре, ни в приемной никого не было, а дверь в кабинет Абатисса оказалась открытой, Ричард распахнул плащ. Он хотел, чтобы Энн сразу его узнала. Лунный свет, лившийся из двери в сад, Достаточно освещал комнату, чтобы Ричард различил ее силуэт за столом. Голова Аботиссы была опущена. Наверное, она задремала? "Эн", ласково позвал он. Она потянулась и подняла руку. "Мне нужно поговорить с вами, Аботисса. Это Ричард, Ричард Тралл". На ее ладони зажегся огонек. Сестра улицы улыбнулась Ричарду. Значит, ты пришел поговорить? Как интересно. Ну что ж, будет приятно с тобой побеседовать. Ее злобная улыбка стала шире. Ричард отступил назад и схватился за меч. Но меча не было. За его спиной с грохотом захлопнулась дверь. Обернувшись, он увидел четверых своих наставниц. сестер Тови, Цицилию, Эрминию и Мирису. Не хватало лишь Никки. Когда они подошли ближе, Ричард разглядел у каждой в нижней губе золотое кольцо. Все четыре сестры улыбались, как голодные дети при виде пирога. Ричард почувствовал, как в нем пробуждается волшебная сила. Прежде чем ты сделаешь какую-нибудь глупость, Ричард, лучше выслушай нас. или умрешь на месте. Он замер и посмотрел на Мирису. Как ты ухитрилась меня опередить?» Над темным зловещим глазом выгнулась изящная бровь. Верхом Ричард повернулся к улице. Это все было подстроено, так? Ты поставила мне ловушку. О да, мой мальчик. И ты любезно в нее угодил. А откуда ты знала, что я не погибну, когда она он ткнул в Мирису, сбросит меня с башни? Улыбка у Лиции испарилась. Она бросила яростный взгляд на Мерису. Ричард понял, что та превысила полномочия. Лиция вновь посмотрела на Ричарда. Ладно, главное ты здесь. А теперь успокойся, если не хочешь, чтобы кто-нибудь пострадал. Мы тоже владеем обеими сторонами волшебного дара. И даже если ты сумеешь убить одну из нас, со всеми тебе не справиться. А тогда Келин умрет. Келин? Ричард метнул на улицу испепеляющий взгляд. Я слушаю. Она положила руки на стол. Видишь ли, Ричард, у тебя возникли кое-какие сложности. Но к счастью для тебя, у нас тоже Какие? Ее глаза стали грозными. Джеган. Остальные сестры встали вокруг Улиции. Никто больше не улыбался. Жгучая ненависть, полыхнувшая в их глазах при упоминании Джегана, была способна прожечь камень. Видишь ли, Ричард, скоро всем пора спать. Что? Нахмурился Ричард. Император Джеган не навещает тебя во сне. Она нас навещает. И это не слишком приятно. Ричард слышал нетерпеливые нотки в ее голосе. Этой женщине что-то от него нужно до зарезу. Вот, как улица. Ну, а я хочется знать, не знаю. Я сплю как младенец.